Глава 4 Забыть ли дружбу старую? К сожалению, не всегда получается, как ни старайся. Несколько дней между Рождеством и Новым Годом тянулись очень медленно. Для остальных же они пронеслись незаметно. Слуги суетились, завершая приготовление к новогоднему приему. Нужно было открыть и проветрить каждую спальню, а оставшиеся гости, как сообщила Мери, разместятся в небольшой гостинице неподалеку. — Да этот дом никогда такую прорву народа не видывал! — беспокоилась она, придя ко мне за подносом после утреннего чая. — Очень надеюсь, что пол в бальном зале выдержит. Насколько я знаю, его даже ни разу не опробовали. А миссис Дейтон не знает, в раю она или в аду. В кои-то веки купила все самое лучшее, денег не жалели. Ну и работы у нее теперь выше крыши. Даже будет некоторые десерты золотыми листочками украшать. О нет, удивилась я, золото же не едят. Ну, выглядит-то точно как золото, тончайшая, словно папиросная бумага. Нужно очень-очень бережно накладывать сверху. Что за расточительство, вздохнула я. А как ты думаешь, оно... Э, выходит с другой стороны. Фу, Мэри, не после завтрака же, и понятия не имею. Зачем Степлфорду все это нужно? С ума сброд, пожала плечами Мэри. «Кстати, об этом. Риченда уже купила тебе бальное платье?» — лукаво подмигнула она. Я скорчила гримасу в ответ. «Ричард запретил мне появляться на вечере, так что ей не пришлось, и слава богу!» «Да, не взлюбил он тебя». «Это взаимно», — заверила ее я. «Не могу дождаться, когда мы, наконец, уедем. Позже я еще пожалею об этом поспешном заявлении». Мерри выглядела задетой. «А я была рада, что ты вернулась». «Мне тоже приятно, что мы снова можем видеться. Может, когда Риченда выйдет замуж, вы с там могли бы перейти на работу к Мюллеру?» «Я поверю в эту свадьбу только когда увижу кольца на пальцах у обоих», — отмахнулась Мерри. «Ты знаешь, что газеты окрестили ее роковой невестой?» «Ни в одной из моих газет такого не упоминалось». «Ну, если эта свадьба не состоится, даже твои светские газетки ее так назовут», — ехидно заявила Мерри и убежала. Ричард был решительно настроен отрицать мое существование, и, вероятно, я должна была чувствовать обиду, но, сказать по правде, меня это не волновало. Я могла проводить время с Бертрамом и видела реченду реже, чем в поместье Мюллера, что стало большим облегчением. Я даже задумалась, а оставит ли она меня своей компаньонкой. Мне нужна была эта работа, но 14 или больше часов в день с речендой оказывали на разум отупляющее воздействие. Я знала, что ее интересовало суфражистское движение, судьба падших женщин и даже распространявшееся увлечение духовными практиками. Но, похоже, это все осталось в прошлом. Временами она бывала даже остроумной, но в последнее время решила стать хорошей женой и настоящей светской леди. А женщине, даже если она леди, не пристала быть умной, как сказала бы матушка, ум девушки нужен не больше, чем пара копыт. Любимая ее фраза. Судя по всему, реченда собиралась последовать примеру и от использования ума отказаться. Теперь она говорила только «Ганс этим займется» или «Ганс скажет, что с этим делать». Я очень уважала мистера Ганса Мюллера, но из-за этого желания стать идеальной женой реченда стала скучной и утомительной. С другой стороны, в их семье произошло столько убийств и скандалов, «Какое я имею право досадовать, что реченде хочется нормальной жизни?» «Ох, придется это признать, мне было скучно. Господь свидетель, я не хотела снова наткнуться на мертвеца, но немного волнения или требующее решение загадка были бы очень кстати. И снова, позже, я пожалею об этих словах. Будь осторожен со своими желаниями». Наступил канун Нового Года. У меня была припасена хорошая книжка «Камин растоплен на славу». Мне удалось убедить Реченду не надевать ярко-желтую ленту для волос к платью в сине малиновую клеточку. Наряд и сам по себе достаточно эпатажный. И я порадовалась, что Ганс не смог приехать. Все-таки есть предел терпению помолвленного мужчины. Потом его ничто не удержит от переселения на континент. Без ленты такое платье говорило о необычном вкусе его обладательницы, но хотя бы уже не угрожала пищеварительному процессу гостей. Я также последовала совету Бертрама запереть дверь, поэтому в целом чувствовала себя спокойно и уверенно. Мне принесли ранний ужин, так что до самого утра 1 января можно было никого не видеть. Я как раз добралась до захватывающей сцены в романе. Героиня одной рукой цеплялась за уступ, помощи ждать было неоткуда, и вдруг кто-то постучался ко мне. Часы показывали десять вечера. Ужин давно закончился, и приглашенные, похоже, рыскали по дому в поисках освежающих напитков. Так что я проигнорировала звук. Но незваный гость отличался настойчивостью. Стук стал громче. — Боюсь, вы ошиблись комнатой, сэр! — отозвалась я. — Вряд ли даже с недаемой любопытством женщина будет ломиться в запертую спальню. — Откройте, Эфимия! Голос звучал приглушенно, и обладателя его было не различить. «Уходите!» — коротко посоветовала я. «Ну же, мисс Мартинс!» — громко позвал голос. Подскочив на кровати, я бросилась к двери и распахнула ее. «Никто в этом доме не должен знать моего настоящего имени!» На пороге, прислонившись к косяку, стоял лорд Милфорд, также известный как Фицрой. «Вы!» — процедила я так холодно, как только смогла. «Милфорд Фицрой служил правительству Его Величества», и занимался решением деликатных политических вопросов. Он знал и мое настоящее имя, и моего дедушку-графа. И как профессионал, он же не может быть настолько глуп, чтобы кричать мое имя при всех. Так я ему и сказала. «Я не пьяный Эфимия», — усмехнулся он. «Мне нужно было привлечь ваше внимание». «Вам это удалось, но ненадолго». «Не надо так, Эфимия. Наденьте вечернее платье. Вы пойдете со мной в зал». — Лорд Степлфорд меня не приглашал. — Лорд Степлфорд может катиться к чертям, — благожелательно улыбнулся Фицрой. — Вы будете со мной. — И почему же я должна согласиться? — язвительно осведомилась я. — Потому что я должен кое о чем вас попросить. И не говорите, что у вас нет платья. По моей информации, то, что вы носили по мести Мюллера, прекрасно подойдет. Фицрой усмехнулся еще шире и выразительно поднял бровь. — Я знаю вас, Эфимия. «Только ради меня вы вниз не спуститесь. Зато ради возможности потанцевать с вашим обожаемым бертрамом. «Как вы?» – попробовала возразить я, но Фицрой невозмутимо продолжил. «Но главным образом вы согласитесь, потому что умираете от скуки, а я могу предложить вам небольшое приключение». Наши глаза встретились, и я выдержала его взгляд около минуты, но потом все же вздохнула. «Хорошо, хорошо!» «Отлично!» Фицерой уже сделал шаг, чтобы войти в комнату, но я уперлась рукой ему в грудь. «Вы можете подождать снаружи». «Ну вот, все испортили», – посетовал он, но остался за дверью, нагло, хоть и мелодично, насвистывая. Я торопливо надела платье и сделала прическу. За все время, проведенное в степлфорд холле я ни разу не видела, чтобы бальный зал открывали. Огромный, просторный, весь в зеркалах и с портретами министрелей на стенах – с шелковыми обоями цвета шампанского, он находился в самой восточной части южного крыла. Расставленные вдоль короткой стены столы ломились от угощений, у каждого стояли слуги. Под громко звучащую музыку кружился цветистый сон гостей, и в воздухе уже ощущался запах пота от разгоряченных танцем тел. Мое появление под руку с Фицроем не осталось незамеченным. Имена вновь прибывших, к счастью, уже не объявляли, но Фицрой помедлил на пороге, обратив на себя внимание. Я знала, что платье мне к лицу, и могла быть уверена, что никто, кроме Бертрама и Риченды, не узнает меня в нем. Никогда еще я не была так близко к публичному скандалу. Фицрой явился на бал с таинственной, привлекательной незнакомкой, но при этом никакая карета к поместью не подъезжала. Я разглядела в толпе нахмуренное лицо Бертрама. Фицрой, должно быть, тоже его увидел, так как подвел меня к бертраму и вложил мою руку в его ладонь. Музыканты заиграли старомодный вальс. К счастью, матушка позаботилась о том, чтобы я научилась танцевать. А вот родители Бертрома явно не считали это умение таким важным. Хотя, должна признать, что ощущать касание рук Бертрома было непривычно, и танцевала я не так грациозно, как хотела бы матушка. «Какого дьявола ты здесь делаешь?» прошипел Бертром мне на ухо. «А вы, похоже, не владеете искусством вежливой беседы во время танца», поддразнила я Бертрома. Он, покраснев, нахмурился еще сильнее, хотя я думала, что дальше некуда. Тут я с изумлением и ужасом заметила намечающиеся баки, и довольно широкие. «Вы же не собираетесь отрастить бороду?» «А почему бы и нет?» – раздраженно бросил он. «Она придаст мне солидности». «Это кто же вам такое сказал?» — искренне удивилась я. «Какая разница?» — Бертрам покраснел еще гуще. «А как тебя прикажешь понимать? Ты же знаешь, что твое появление только разозлит Ричарда. Он вышвырнет тебя из дома!» «Сомневаюсь, он не захочет расстраивать реченду И к тому же вы когда-нибудь пробовали сказать «нет» Фицрою?» «Так вот, что он имел в виду», — прорычал Бертрам, со всей силы наступив мне на ногу. «Я этого не потерплю!» «Чего?» У него какое-то поручение для меня ради безопасности нации или какой-то подобный вздор. Когда я не согласился, сказал, что если бы я знал, кто еще входит в его планы, то изменил бы мнение, а потом исчез и привел тебя. Сердце забилось быстрее, в груди появилось пристранное ощущение лопающихся пузырьков. Нам с Бертрамом пришлось подписать правительственный акт о неразглашении, так что Фицрой, вероятно, приготовил для нас какое-то секретное задание. «Не слишком опасное», — решила я, так как мы в его глазах были просто обычными мирными гражданами. «А он объяснил, что именно?» «Нет», — коротко ответил Бертром. «Чтобы это не было все лучше, чем оставаться здесь». «Но тебя могли застрелить!» — воскликнул Бертром, имея в виду события, которое я описала в дневнике «Смерть на охоте». «Насколько я помню, именно Фицрой и не дал меня застрелить». «И Маклеод Фицрой о нем не забыл». «Он вернулся, знаешь?» Бертрам, неумело покружив, повернул меня в другую сторону, заставив встретиться взглядом с дворецким Степлфордов, Рори Маклеадом, мужчиной, которого я когда-то считала любовью всей жизни, пока он не отказался от меня. Он стоял за столом в форме дворецкого, которая так ему шла, и с сердитым выражением наблюдал за нашим с Бертрамом танцем. «Похоже, жизнь снова станет интересной!» Ну что ж, я сама этого хотела, разве нет?